28.1. Сущность функции и организации финансового предприятия, страница 395, -я. складывающиеся у предприятий с их вышестоящими управленческими структурами. Финансы предприятия выполняют две функции – распределительную и контрольную. Посредством финансового механизма происходит распределение финансов, то есть формирование фондов денежных средств, и их использование по целевому назначению – уставный фонд, фонд развития производства, фонд материального поощрения, резервный фонд и другие. Контролирующие функции финансов позволяют узнать, насколько своевременно и полно финансовые ресурсы поступают в соответствующие фонды, эффективно ли они используются. Инструментов реализации контрольной функции финансов выступает финансовая информация. Она заключается в финансовых показателях, которые содержатся в бухгалтерской, статистической и оперативной отчетности предприятия. Финансовые показатели позволяют увидеть различные стороны работы предприятия и оценить результаты хозяйственной деятельности. Таким образом, по экономической сущности, финансы предприятий представляют собой денежные отношения по формированию и использованию денежных доходов и фондов предприятий. Материальным носителем финансовых отношений являются финансовые ресурсы, которые находятся в распоряжении предприятия и предназначены для удовлетворения его производственных и социальных потребностей. Финансовые ресурсы представляют в форме прибыли налогов, взносов на социальное страхование, резервных и страховых фондов.